«Смешной мужичок», — сказал Дэвид, но с беспокойством. Новорожденный не был прелестным младенцем. Он вообще не был похож на младенца. Тяжелые плечи, вид сутулый, будто он лежал сгорбившись. Лоб заваливался от глаз к макушке. Волосы росли странным узором, спускаясь низко на лоб клином или треугольником. Густая желтоватая щетина торчала вперед, а по бокам и на затылке — вниз. Руки были толстые и тяжелые, с буграми мышц на ладонях. Он открыл глаза и посмотрел прямо в лицо матери. Сосредоточенные зеленовато-желтые глаза, похожие на два куска мыльного камня. Гарри так долго ждала случая посмотреть в глаза существу, которая, несомненно, хотела причинить ей вред, но никакого узнавания не было. Сердцу у нее защемило от жалости. Бедный маленький звереныш! Собственная мать так сильно не взлюбила его. Но тут Гарри услышала свой голос, взволнованный, хотя она старалась рассмеяться. «Он похож на тролля или на гоблина, или кого-то такого, — и она прижала ребенка к себе, чтобы приласкать. Но он был неподатлив и угрюм. «Ну же, Гарриет!» — сказал доктор Бретт, досадуя на нее. И она подумала. «Я проходила это с чертовым доктором Бреттом четыре раза, и он всегда был молочиной, а теперь как школьный учитель». Она вынула грудь и предложила ребенку сосок. Сестры, врач, ее мать и муж стояли и смотрели с подобающим моменту улыбками, но не было никакого ощущения праздника или свершения, никакого шампанского. Наоборот, все чувствовали напряжение, настороженность, сильный сосательный рефлекс, и вдруг твердые и десные сомкнулись на ее соске, и Гарриет поморщилась. Ребенок посмотрел на нее и укусил еще, крепко. — Ладно, — сказала Гарриет, пробуя смеяться и отнимая дитя от груди. — Дайте ему еще немножко, — сказала медсестра. Ребенок не плакал. Гарриет подняла его, взглядом вызывая сестру принять. Сестра, неодобрительно поджав губы, взяла ребенка и положила в кроватку. Он не возмущался. Он ни разу не плакал с момента рождения, если не считать первого возмущенного или, может, удивленного вопля. Четверо младших ловотов пришли в палату посмотреть на нового братца. Две мамы, с которыми Гарриет делила палату, встали из постели и понесли своих младенцев в комнату отдыха. Гарриет отказалась встать. Врачам и сестрам она сказала, что потребуется время, чтобы ее внутренние синяки зажили. Она сказала это почти с вызовом, небрежно, не реагируя на их укоризненные взгляды. Дэвид стоял в ногах кровати с маленьким полом на руках. Гарри тосковала по этому ребенку, малышу, с которым ей пришлось разлучиться так скоро. Она любила даже то, как он выглядел. Забавное нежное личико с большими ласковыми синими глазами, как колокольчики, думала она, и его мягкие маленькие ручки и ножки. Она представляла, как скользит по ним ладонями и потом прячет в горстях маленькие ступни. Настоящий младенец, настоящее дитя.